Глава пятая. К моменту, когда желавшие лицезреть меня капитаны местное светило врачебной науки сговорились между собой, настало время капельниц. Здесь они были странными. У нас просто капсула с чипом, а здесь целая конструкция. Медсестра по имени Полина, та самая, что отвоевала меня у сопливого солдатика, привезла стойки на колесиках, навершила каждую из них двумя огромными бутылками. Воткнула в одну из бутылок иглу с полой гибкой трубкой и приблизилась ко мне, таща за собой эту конструкцию. «Не боись», — уверила она меня, — «я не больно колю. Раз и все. Синяков ни у кого не было. Рукавчик только задрать придется». Я принялась закатывать рукав на правой руке, радуясь, что одежда, хоть и сгенерирована, но вполне похожа на настоящую. Даже снять можно. А если обратно не надеть, через сутки рассеется, став снова функцией в браслете. — Наряд у тебя сразу видно заграничный, — продолжила Полина. — Нашим такого ни в жизнь не сделать, но мне такой фасончик не к лицу. Она рассмеялась, и я вежливо улыбнулась. Вовсе не хотелось представлять ее колоритную фигуру в облегающем комбинезоне. Перетянув резинкой руку выше локтя, медсестра и правда легко воткнула иглу в вену. Покатав колесико около бутылки, она настроила капельницу на нужный темп и улыбнулась. «Лежи теперь. Доктор сказал, что токсины из тебя мы выведем, но вот анализ крови придется послать в город, потому как лаборатория нам не положена. Завтра снарядим тебя вместе с сопровождающим в городской госпиталь. Там и анализ делают, и рентген заодно. Плечо твое уж больно Михалычу не понравилось». Я кивнула, соглашаясь и запоминая. «Михалыч, значит, это местный доктор, который лейтенант Грунчев. Сколько же у них имен?» «Я и забыла. У кого два, у кого три. А завтра... завтра меня уже здесь не будет. Планируйте, сколько вам влезет. Хотя узнать, чем меня пытались отравить, хотелось. Но не судьба». Оформив мою молчаливую соседку так же, как и меня, Полина удалилась. Но не успела прокапать даже одна бутылка, как явился новый гость. Казалось, я была готова ко всему. Но нет». Увидев посетителя, я на долгую минуту впала в ступор. Не бывает таких совпадений. Лицо это я слишком хорошо запомнила, чтобы спутать. Острые линии, хищный узкий длинный нос с горбинкой, чуть кривоватый. Все еще холодные красивые глаза. Голубые. А крапинок отсюда не разглядеть. Моим посетителем оказался старший разведгруппы, что искал у нас стая в последний неудачный переход. Тогда с ним было еще трое и собака. «Капитан Рокотов», — представился он, глянув на мою соседку. Та все еще притворялась спящей. Я молча кивнула. «Рокотов. Хорошее имя, говорящее, ракочущее. Он чуть прищурился, заметив мой откровенно разглядывающий взгляд. «Не стушевался, знает себе цену. Мне нужно с вами побеседовать». Я снова кивнула. «Вы можете присесть. Первая эйфория еще не до конца прошла, но я уже чувствовал, что встреча это ничем хорошим для меня обернуться не может. Его сильное большое тело все еще могло скрутить меня, как я и предполагала в прошлый раз. Он прошел, пододвинул стул так, чтобы видеть меня и в то же время не мешая процессу. В руках его возник блокнот и ручка. Руки у него тоже были красивыми. Я даже залюбовалась. Опрашивать станет». Понятно. А версии у меня и нет. Это раздражало. «Как вас зовут?» Голос его в прошлый раз я не слишком хорошо запомнила, и сейчас отметила, что он скорее похож на баритон, но низкие басовые нотки делали его чертовски притягательным. Говорил капитан негромко и спокойно. А у меня внутри бурлила эмоция. «Эрика! Эрика!» «Как он его произнес? А? С раскатом!» «Не грубо. Вот ведь угораздило же именно ему меня допрашивать. Он говорил, а у меня щекотало внутри от его голоса». Капитан подождал немного и все же спросил. «А фамилия?» Я лихорадочно принялась вспоминать хоть одну из своих легенд, но так и не вспомнив, ляпнула первую же попавшуюся. «Кит». Отчего мне пришло в голову прозвище «Гордона-механика», я не ответил даже самой себе. «Эйрика Кит?» Он не удивлялся, а именно уточнял, записывая блокнот. «Как вы оказались на территории части?» «Я журналистка. Ехала сюда, чтобы писать статью». «Вы из областной газеты?» И взгляд, пронзающий насквозь. До мурашек. «Нет, я независимый журналист». Я чуть повернулась, но задело плечо, и оно привело мне немного в чувство. «Чего ты, Эрика, растеклась тут лужей?» Снова молчание и шуршание ручки. «Так как вы здесь оказались?» «Послушайте», — рассердилась я, — «моя история не слишком хороша, и я бы не хотел распространяться. К сожалению, вы обязаны ее рассказать. По правилам я должен вас арестовать за незаконное проникновение и сопроводить в городское отделение военной полиции, но я хочу сначала разобраться». Я нахмурилась. «Повезло тебе, Эйри, как утопленница». «Хорошо, но...» «Обязательно это делать сейчас. Я бы не хотел рассказывать о своей ошибке всем присутствующим». Я бросил говорящий взгляд в сторону койки своей соседки, и капитан тоже, посмотрев на нее, нахмурился. «Пусть так. Расскажите, о чем будет ваша статья». Он отложил блокнот и, выжидающий, замер. Я попробовала придать своему взгляду игривость. «Тайна». «Не слишком ли много тайн для вас?» «Вы так считаете?» Я попыталась еще раз, но собеседник обжег меня холодным взглядом. «Пока что я считаю, что вы не та, за кого себя выдаете. Но я еще не получил доказательств. И если получу, то беседовать с вами стану не я». Вся симпатия испарилась, как не было. «Он что, мне угрожает?» «Смешно. Ну что ж, поиграем, капитан. Только на моих условиях». Вариантов развития событий я видел несколько. Ни один из них мне не нравился». «Нужно было раньше придумать правдоподобную историю и выложить ее как на духу. «Прикинуться бедной дурочкой, и вызвать жалость. «В крайнем случае, желание поскорее от меня отделаться». «Стоп!» «Пораньше отделаться? В чем вы меня обвиняете? «Не та, за кого себя выдаю? Вы намекаете на то, что я шпион? Так?» Во что, капитан Рокотов, не учили, что с журналистами лучше не портить отношения? Хотите, чтобы я написала о вас статью? Поверьте, это совсем не в ваших интересах. Капитан прищурился. Почувствовал угрозу. Вы намереваетесь оклеветать нашу часть? Хотите раскопать здесь что-то, чего вовсе нет? Госпожа Кит, ваше пребывание здесь незаконно. Это вы понимаете? Пытаетесь меня запугать? «Да мне даже раскапывать ничего не нужно, все и так на виду!» Говорили мы уже на повышенных тонах, цепившись не на шутку. В дверях появилась Полина. Она принялась переставлять иголку в соседнюю бутылку, но я остановил ее. «Не нужно, спасибо, Полина. Господин капитан намеревается арестовать меня, а капельница помешает ему это сделать». «Арестовать?» – ошарашенно повторила медсестра. Капитан тяжело вздохнул. «Я пытаюсь донести до вашего любопытного журналистского носа, что совать его не в свое дело чревато последствиями. Я не знаю, каким образом вы оказались здесь, но, поверьте, выясню». Рокотов поднялся. «Продолжайте», — кивнул Полине на бутылку и перевел взгляд на меня. «Надеюсь, до следующей нашей встречи вы выздоровеете настолько, чтобы дойти до моего кабинета». «Не сомневайтесь, до вашего кабинета я дойду гораздо раньше, чем вы думаете». Дверью он не грохнул, но впечатление такое создал. Сапоги-то уж точно громыхали на весь коридор. План удался. Можно было спокойно подумать, что будет дальше. Полина переставила капельницу. «Чего вы так с ним? Он заявил, что я шпионка. Ваш капитан, он совсем что ли сумасшедший? Да что вы!» Расплылась в улыбке медсестра. «Он всегда вежливый». Молчаливый только! Я вообще первый раз слышу, что он повысил голос!» «Нехорошо это! И вы тоже!» «Что? Он вас на руках к нам принес! Сидел тут с вами полночи, а вы так на него!» «Сидел? Вот прямо на этом стуле!» Полина кивнула на стул, на котором он только что сидел недовольный капитан. Я замолчала. Она вздохнула. «Ох, молодежь, нет, чтобы улыбнуться ему, поболтать, пофлиртовать!» Мужик-то не женатый, да и вы, смотрю, без колечка. Я обожгла ее взглядом. От чего-то именно сейчас это кольнуло больнее всего. Полина ушла, а я прикрыл глаза, намереваясь поспать хоть час спокойно, без кошмаров и переходов. Приняв позицию непонятного представителя прессы, я не стала ждать, когда явится очередной посланница и позовет меня к начальству. Почувствовал себя гораздо лучше после сна и капельниц. Я взяла штурмом для начала кабинет главного врача, то бишь начальника медпункта лейтенанта Грунчева. Сухопарый доктор в белом халате, накинутом поверх формы, сидел за столом и жевал бутерброд. Возраст ему сходу не определялся. Можно было дать ему и 40, и 50 лет. Я, постучавшись, вошла в кабинет. Он, с сожалением, отложил свой перекус на тарелку, потом и вовсе, проводив тоскливым взглядом, убрал в шкаф и с вниманием посмотрел на меня. Я хотела... Поблагодарить вас, доктор, за то, что спасли мне жизнь. Он посерьезнел. Морщины на лбу и между бровей выделились сильнее. Смотрю вам лучше. Вашими стараниями. Вам бы еще отлежаться, денек. Но, полагаю, вы захотите уйти. По вашему здоровью, могу сказать уверенно, основные симптомы интоксикации мы сняли. Но это не значит, что не нужно продолжать. Я выпишу вам лекарства, которые есть в любой аптеке. «Пропьете, диету подержите с недельку, и будет гораздо лучше. А вот с плечом шутить не советую. Не знаю, что с вами случилось, но кости на ощупь требуют гипсования. Возможно, там трещина, а возможно и перелом». «Перелом», — подтвердил я, прерывая его измышления. «Был перелом со смещением, ставили на место». «И не, не ложили гипс?» — брови его подскочили вверх. «Даже съемный?» «У каких коновалов вы лечились?» «Мне, конечно, сложно судить без рентгена, но если вы уверены в переломе, то я обязательно проконсультируюсь, доктор». «Конечно, я даже знаю, где. Раз вам не сидится на месте, то я отправлю сейчас вас в город. Сдадите анализы, сделайте рентген и попадете к прекрасному специалисту, моему коллеге. Он уж точно посоветует вам, как лучше поступить». «Сейчас?» – выудил я из его слов основной смысл. «Конечно. А чего тянуть?» Я узнаю, какая машина сейчас поедет в город, и отправлю вас сопровождающим. Правда, вам придется уладить все дела с капитаном, иначе вас не выпустят. Я кивнула, соглашаясь. Уехать от капитана было бы самым верным решением. Но сначала нужно было до него дойти и услышать, наконец, как он ошибался на мой счет. — А что вы можете рассказать мне о вашем полковнике? — О полковнике Савине? Андрея Яковлевича? — удивленно переспросил он. Как будто в части было несколько полковников Савинах. — Ну, что вам сказать? Человек, он непростой. Мягкого расположения не ждите. Вы же интервью хотите у него взять? — Побеседовать. — Беседовать с ним тяжеловато, хотя смотря на какую тему. Он ведь на этой должности давно. Часть, как свои, пять пальцев знает. Прижимист, есть в нем это. — А о чем ваша статья? — спохватился доктор. — Что доктор и... «Вы меня за шпионку принимаете?» Я покачала головой. «А ведь я ехала хорошую статью о вашем полковнике писать. Часть держит в ежовых рукавицах, нареканий не имеет. Порядок тут у вас, дисциплина!» Перечисляла я все подряд, что приходило в голову. «Но уж больно подозрительно все. Хотя понимаю, не в магазин попала военную часть. И все же. Доктор кивал на все мои слова, в конце даже мягко улыбнулся». «Вы знаете что? Вы идите-ка к полковнику перед обедом. Андрей Яковлевич под... торопиться будет». Я поблагодарил за совет. «Так вы у него и сопровождающего попросите. Или нет, лучше я сам. Ну, идите, идите, полежите пока. После пообедайте. Я вам диетический стол прописал. Не слишком вкусно, но полезно». Полковник у меня сопроводил сам доктор, иначе не пустили бы. И так смотрели почти через прицел. Он же представлял и пояснял, что нужно, а после оставил нас. Кабинет полковника мне не понравился, но общая пошарпанность мебели говорила о том, что выделять себя горлопан не любил. Аскет, стало быть. Или, скорее всего, как говорила миссис Шелли, ни себе, ни людям. Хозяин кабинета, эдакий квадратноголовый, короткостриженный, широколовый и набычный экземпляр, прекрасно отражал свою суть, оценивающий, глядя на меня, сквозь прищур. Рот его был закрыт, а губы почти скрылись в глубине ротовой прорези. Морщинистое, дудловатое, поджаренное на солнце лицо, с мешками под глазами и сведенными к переносице бровями, никак не располагало к душевной беседе. Но и каким недружественным ветром вас сюда занесло!» Первые фразы подтвердили мое предположение. Людей полковник не любил. Женщин в особенности. Тактика в общении с такими людьми предполагала введение их в заблуждение восхвалением всех сфер их деятельности. Без ожидания благодарности. И никакого флирта. Я сдержанно улыбнулась. «Признаюсь вам, как на духу меня привело любопытство». На фоне общей расхлябанности слова о царящем вашей части порядке удивили. Я, если честно, не поверил слухам и решила проверить все лично. Но за все время пребывания на территории вашей части не нашла к чему придраться. Как вам это удается? Полковник на мои комплименты не клюнул. Или клюнул, но вида не подал. Крепкая рука широкой ладонью и мясистыми пальцами сжала бедную руку так, что мне послышался легкий треск. «Думаете...» «Налить мне меду, а потом дерьмом нас полить, заорал полковник. Я опешила. «Честно, еще ни разу в моей жизни лесть не вызывала такой реакции. Как вы попали на территорию части?» «И этот туда же. Это случайность!» «Случайность? Еще скажите, что это чудо!» Лицо у полковника покраснело. «Я не говорил это. Скорее, это неприятная ошибка». «Я действительно ехала сюда, но по пути меня отравили, забрали все вещи и почему-то подкинули на территорию вашей части в совершенно невменяемом состоянии». Я тоже перешла на повышенный тон, но полковника это не смутило. «Вот в невменяемое состояние я верю!» Капитан Рокотов именно так и сказал. «Но тот факт, что вас обокрали и обманули, еще требует тщательной проверки. Проверяйте! И если вы найдете тех, кто это со мной сделал, я буду вам очень благодарна!» «А если мы найдем подтверждение вашего обмана?» «Я не вру. Я, журналист, и ехал написать статью о вашей части, правдивую, к вашему сведению, статью». «Ни один писак еще не написал ни слова правды», — продолжал кричать он. «И я не позволю вам писать о статью». «Но я не собиралась очернять вас», — сказал я как можно тише, пытаясь снизить общую громкость нашего разговора. «Собиралась? Еще как собиралась!» — раскочегарился полковник. Хотите, я покажу вам статью, которую напишу? А после уже отдам редактору». Полковник хотел что-то ответить, но вдруг споткнувшееся мое предложение замолчал. В глазах его читалась какая-то мыслительная деятельность. «Пишите!» После криков тихий тон командира части меня озадачил. Он же достал из ящика стола лист бумаги и протянул его мне вместе с многострадальной ручкой. Я покосилась на предложенное. «Что?» «Статью!» «Сейчас? Вы хотите, чтобы я написала статью сейчас?» «Да. Хочу проверить то, что напишете». «Но я не пишу статью за пять минут. Мне нужно время. Давайте я принесу статью вам завтра утром». Я потянулась за бумагой, но ладонь полковника вдруг громко шлепнула по листу. «Сейчас!» Мои ушные перепонки почти лопнули от его крика. Внутри меня сжалась от страха маленькая девочка. Я просто не понимала, что происходит. «Если он так орет без повода, то что будет, если дать ему этот повод?» Пришлось согласиться. Я описала полную ахинею, учитывая мои скромные познания о мире вообще и практическое отсутствие данных об этой конкретной части в частности. Но полковник вдруг взялся мне очень активно помогать. «О медпункте написали? Вы же там почти уже сутки провели. Пишите!» И я написала. «Напишите, что у меня самый лучший личный состав». «И об этом тоже». «У нас самая лучшая столовая. Не ходили еще? Сейчас допишем и пойдем». «Но мне нужно вернуться в инпункт. Доктор прописал диету». «Еще чего! Диету! Будете обедать, как все!» «Чтобы не писать, что кроме каши у нас ничем не кормят». Брови мои не опускались в течение всего часа, проведенного в кабинете командира части. И когда звонок отвлек внимание полковника от моей персоны, я облегченно выдохнула. «Статью оставите мне! Я дам вам ее завтра!» Полковник почти вырвал у меня из рук лист бумаги. «И только попробуйте изменить в ней хоть слово!» «Вы мне ответите!» Я кивнула. Свободная. Я ошарашенно посмотрела на его, но, поняв, что меня в конце концов отпускают, пробормотала до свидания и вылетела из кабинета настолько быстро, насколько мне позволяло состояние. Выскочив за дверь административного здания, я со всего размаху влетела в грудь капитана Роктова. Ударившись плечом, я зажмурилась и замычал от боли. Он машинально поймал меня за плечи, предотвращая падение. Но от этого стало лишь хуже. Ругательство сдержать не удалось. «Да чтоб вас, черти, унесли!» — воскликнула я, выплескивая на капитана всю скопившуюся за время общения с полковником злость. «Уберите сейчас же руки!» Капитан мгновенно выполнил указание. Прикрыв глаза, я обхватил ладонью плечо. Под пальцами запульсировало. Я принялась мысленно убаюкивать боль, задабривая свое тело обещаниями про скорый отдых и нормальное лечение. Всего полдня. Полдня, и я буду дома. Возникшая мысль о том, что дома меня ждет не только покой, но и убийца, омрачила приятное предвкушение. Но, как оказалось, даже убийцы из моего мира в данный момент были мне роднее здешних обитателей. «Я прошу прощения», — голос капитана прорвался сквозь мои успокоительные мысли. Открыла глаза и наткнулась на его пятнистую форму. Пришлось поднять взгляд выше. Капитан действительно сожалел. «Я прощаю, вы не нарочно». Попыталась его обойти, но он заступил мне дорогу. «Кто позволил вам покинуть медпункт? Что вы здесь делали?» «Очень захотелось съязвить». «Искала ваши секреты и государственные тайны. Что я еще могла делать в административном здании?» «Нет, он правда идиот». Я вновь задрала голову, разглядывая его. Капитан щурился, но на этот раз не из-за подозрительности, хотя и ее хватало. Солнце светило ему в глаза, и от этого они стали совсем светлыми, будто вода в ручье. Это совсем сбило меня с язвительного настроя. Навещала полковника Савина. — Зачем? — Я что, обязан отчитываться вам? Я не ваш подчиненный! Капитан разозлился, но это угадывалось лишь по заленевшему взгляду и дрогнувшим ноздрям. Прошу следовать за мной. Да, по голосу это тоже чувствовалось. Еще чего? Я обогнала его и направилась к медпункту, но он меня догнал два шага. Рука капитана крепко схватила меня за запястье, вынуждая остановиться. По-моему, ему ничего не стоило переломить мои косточки, сжав пальцы чуть больше, но Рокота всего лишь удерживал меня, и что особенно приятно, удерживал не за больную руку. Если вы не хотите, чтобы я вызвал наряд. Он подошел ко мне вплотную, загораживая солнце, и даже чуть склонился, чтобы я достаточно хорошо расслышал его слова. То пройдемте со мной. Я знала, что он пытался сделать. Он хотел напугать. Давил своим огромным нависающим торсом, мужским запахом, моральным напором. Вот только он не учел, что я не маленькая запуганная девочка. Хотя и была и совсем недавно в кабинете полковника. Но капитан не кричал. И я задрала голову, чтобы взглянуть ему в глаза. «Боюсь», — я сделал паузу, ожидая реакции на слово. Капитан недовольно нахмурился, было видно, что сердится он на себя. И чуть отступил, отпуская мое запястье. «Боюсь, вы не до конца поняли, кто я. Я журналист, а это человек, который умеет обращаться со словами и которым не нравится давление, от кого бы оно ни исходило. Мы с полковником Савином составили прекрасную статью совместными усилиями, И если вы еще хоть раз позволите мне указать на то, что я должна, а что не должна, то, боюсь, наши с вами усилия пропадут даром. Не думаю, что ваше начальство оценит рвение. Взгляд капитана не сдвинулся ни на миллиметр. Он хранил молчание и сверлил меня глазами. Я улыбнулась. «Хорошего дня, капитан Рокотов». «И вам хорошего дня, госпожа Кит». Губы офицера презрительно изогнулись. Я удовлетворенно кивнула и продолжала путь, одновременно выдыхая. Капитану почти удалось проломить мою защиту. Выдержать его пристальный взгляд было нелегко. Он и сейчас прожигал мою спину, которая тут же выпрямилась, игнорируя боль. Вспомнили слова Полины, и я чуть не фыркнула. Что она предложила? Пофлиртовать с ним? С капитаном Рокотовым? Он же непрошибаемая скала, ни одной эмоции на лице». Даже с полковником пофлиртовать было реальнее».